Глава третья. Битва Марио. Судебный иск МСА Универсал. В городе Холливуд, штат Флорида, лучшим игроком в пинбол считался парень с типично американским именем Билли Митчелл. В свои 16 он отточил до блеска все самые сложные трюки. Опрокидывание машины без наклона соленоида, мультибол, удержание шарика и забрасывание прямо в ковш или мишень. Были времена, когда это вызывало всеобщее восхищение. Были, да прошли. Теперь все бездельники толпились у автоматов с видеоиграми. Билли, который в средней школе ходил на три спортивных кружка, считал их ниже своего уровня. «Видеоигры были чем-то новым и необычным», рассказывал он в интервью Oxford American. «А я не люблю все новое и необычное». «Но они стали очень популярными», продолжал он. Все собирались вокруг автомата с Донки Конг, и я хотел такого же внимания. Отец Митчелла владел кафе, в котором стояли аркадные автоматы. И Билли проводил там сутки напролет, пытаясь прочувствовать Донки Конг, когда Марио должен бежать, когда прыгать, когда поднимать молот. На одном уровне Митчелл нашел место, до которого не достают никакие атаки. Идеально для того, чтобы быстро сбегать в туалет. Еще он выяснил, где «Донки Конг» заканчивается — на 22 уровне и 117 экране. Игра предполагалась бесконечной, и после определенного момента запускалась снова и снова на самой высокой сложности. Но алгоритмы, по которым выставлялось время на прохождение экрана, не учитывали существование людей вроде Билли Митчелла. Он обкатывал «Донки Конг» как арендованную машину на гоночном треке в поисках предела ее возможностей. В данном случае предел был выставлен на значение 100 умножить скобки открываются, 10 умножить скобки открываются, 22 плюс 4 скобки закрываются. Для любого современного компьютера число 22 не большая проблема, чем 21 или 23. Но процессор Z80, установленный в автомате Donkey Kong, был восьмиразрядным, с максимальным объемом прямо адресуемой памяти 256 байт. Это можно сравнить со счетчиком пробега, который после миллионного километра откатывается к пяти нулям одному. В «Донки Конг» откат происходил на 117-м по счету экране, экране смерти. На нем Марио попросту не хватает времени, чтобы закончить уровень. Билли переключился на «Сентипит», «Бургер Тайм» и «Пакман». Во всей Южной Флориде не нашлось бы игрока лучше него. Он позвонил в Nintendo и спросил, какой максимальный счет можно набрать в Донки Конг. Там этого никто не знал, поэтому в компании предположили, что 150 тысяч. Результат Билли был лучше почти в 6 раз. Когда основатель компании Twin Galaxys и владелец аркадных залов Уолтер Дей начал собирать данные о рекордах в играх, Билли поставил под сомнение счет 1,6 миллиона в Донки Kong. Он знал, что этого не может быть, потому что у него самого не получилось набрать больше миллиона перед Kill screen А если не получилось у него, значит, это невозможно в принципе. Билли оказался прав. Семизначный счет был подделкой. С тех пор Митчелл более или менее уверенно держал первенство в «Донки Конг» в течение многих лет. Об аркадных играх в 2007 году сняли документальную ленту «Король Конга». В фильме рассказывается история противостояния Митчелла, антагониста с огромным эго, и скромного учителя по имени Стив Вип из родного города Марио Редмонда в штате Вашингтон. Митчелл здесь производит впечатление кого-то среднего между героем Харви Кейтеля в «Плохом лейтенанте» и рестлером Мистером Совершенства. Он явно не хочет терять свой титул, хоть и годами не практиковался в «Донки Конг». Однако победа значит для него так много, что Митчелл не стесняется прибегать к психологическому насилию и злобной клевете в адрес бесхитростного соперника. С тех пор они по очереди били рекорды друг друга. А 27 февраля 2011 года рекорд поставил Хэнк Чьен, пластический хирург и выпускник Гарварда. Ему удалось набрать 1 миллион 90 тысяч 400 очков. Билли был далеко не единственным человеком, одержимым «Донки Конг». Те самые первые 2000 автоматов разошлись со складов туквили по всей стране уже к осени 1981 года. Практически каждый новый попадал в трюма японского корабля сразу в кузов американского грузовика. Почему? С позиции популярной психологии… Этот феномен можно объяснить так. В отличие от почти всех игр, которые заставляли уничтожать или Пакман, которая предлагала убегать, «Донки Конг» была игрой про спасение. Это никак не сказывалось на геймплее, но очень сильно влияло на мотивацию игрока. Ведь на кону стояла жизнь девушки. Некоторые аркадные бизнесмены даже начали покупать очевидные клоны игры, вроде Crazy Kong от Falcon. Другие промышляли дорогими подделками. Минору Аракава поручил Дону Джеймсу, своему новому главе операционного отдела, Джеймсу удалось переманить у Сегеля, нанять в штате Вашингтон пару человек для производства запчастей в Редмонде. Это позволило бы собирать автоматы на месте, а не транспортировать на тихоходных судах с другого конца света. К тому же в Сиэтле было много квалифицированных специалистов и дешевая древесина для корпусов автоматов. Сокращение производственного цикла давало возможность производить больше «Донки Kong, которые по-прежнему пользовались популярностью среди завсегдатаев фаркадных залов. В 1982 году Nintendo производила в день по 50 автоматов с игрой про гигантскую обезьяну и не менее тысячи в месяц, больше, чем было продано Raiderscope за все время. Дистрибьюторы компании «Рон Джуди» и Эл Стоун» входили в ту команду из шести человек, которая деталь за деталью переделала все оригинальные автоматы с «Рейдер Scope в «Донки Kong. Им платили на прямой комиссионной основе, что тогда чуть не разорило их. Теперь Джуди и Стоун стали миллионерами. А Ракава, его жена Йока наравне с ними копалась в автоматах с паяльником в руках, вдруг обнаружил, что создал глобальную собственность, которая только в США принесла 180 миллионов долларов уже за первый год. Это больше, чем любой фильм, вышедший в прокат в 1982 году, за исключением «Инопланетянина». Удивительно, но на второй год «Донки Конг» заработала еще 100 миллионов, оставив далеко позади прочих второгодников вроде «Пакман» и «Space Invaders». Видеоигры завоевывают мир гласила обложка журнала Time за январь 1982 года. Оригинальность концепта «Донки Конг», придуманная Миямото, обеспечила игре долгую жизнь. На рынке существовало море игр со стрельбой и лабиринтами, но только одна про обезьяну, которая кидается бочками. «Кангару» от «Атари» подобралась к этому описанию довольно близко. Там тоже фигурировали злые обезьяны и герой, который умеет высоко прыгать. Если Нинтендо и была очередной компанией-однодневкой, то этот день все никак не хотел кончаться. Теперь перед Аракавой стояла другая задача — куда потратить деньги. Изначальный план продавать японские тайтлы за рубежом, чтобы извлечь какую-нибудь дополнительную прибыль, перевернулся с ног на голову. Америка проглатывала игры, будто гамбургеры. Nintendo остро нуждалась в собственном хабе на американской земле, а не просто арендованном складе, в котором стенки офисов состояли из автоматов «Донки Конг». Мистер Сегали к тому времени, надо полагать, совершенно успокоился. В июле 1982 года Аракава приобрел 27 акров земли недалеко от Редмонда. Nintendo могла оплатить покупку грудой четвертаков. А была нужна собственная штаб-квартира просто для того, чтобы где-то принимать людей с деньгами в руках. Компании выстраивались в очередь, чтобы купить у Nintendo права на персонажей Донки Конг. Пижамы, хлопья на завтрак, утренние мультфильмы по субботам, плюшевые игрушки, карточки Топс, конфеты Флея. Сторона Би-пластинки с песней Pac-Man Fever от Бакнера и Гарсия называлась Дузы Донки Конг». Теперь Аракава боялся не разорения, а того, что не убрал деньги со стола. Компания Милтон-Брэдли даже адаптировала Донки-Конг под настольную игру. Сам Донки-Конг стал игрушкой, которая кидалась желтыми бочонками, а от одного до четырех Марио их изобразили с длинной шеей и пышными усами, что позже станет отличительными чертами Луиджи, перемещались по полю, выполненному в стиле горок и лесенок. Игра получилась несложной. Но инструкция к ней могла посоперничать своей длиной со списком побочных эффектов у многих лекарств. И, конечно, Donkey Kong захотели портировать на консоли. Та это предлагала Nintendo внушительную долю продаж от Space Invaders за эксклюзивные права на Donkey Kong. Но Nintendo понимала, что продавать нужно молоко, а не корову. Американские компании, такие как Калика и Atari, тоже боролись за права на игру. Имаути искал того, кто обладал самыми продвинутыми технологиями, лучшими перспективами и предлагал больше всего отчислений. Вскоре из Киото пришло решение. Эксклюзивные права на выпуск игры на консолях получает Калико. Это была самая голодная компания, объяснял свое решение Имаути, И к тому же американская. Atari предлагала больше денег, и управляющие Калико явились в номер Ракавы прямо посреди ночи умоляя исполнить решение Ямаути. Ракава так и сделал, сказав, что впечатлен их рвением. Компания Calico теперь владела всеми правами на выпуск настольных игр и картриджей с Donkey Kong. Nintendo в обмен получала единовременный платеж плюс 1 доллар роялти за каждую проданную настольную игру и 1,40 доллара за каждый проданный картридж для консолей. Калика прилагала копию «Донки Конг» к своим новым игровым системам «Калика Vision. После шести месяцев эксклюзивности она обязывалась перенести игру на консоли конкурентов, в том числе Intellivision и Atari 2600». Такая популярная игра в комплекте обеспечила продажи на сумму в полмиллиарда долларов или 40 миллионов чистой прибыли. «Марио» стоило назвать «Медасом». В Киото Миэмото уже приступил к работе над сиквелом. У него было много идей и для оригинальной «Донки Конг», но все они упирались в доисторическое железо «Рейдер Скоуп». Теперь ему дали полный карт-бланш и целую команду в помощь. Вес его первоначальному видению придавали миллионы четвертаков. Игроки со всего мира мечтали вновь отправиться в приключения с храбрым Марио. Но у Миемота были другие планы. Он задумал перевернуть любовный треугольник и, наконец, отдать должное здоровенное обезьяне. Железообразца образца 1982 года не позволяло сделать Донки Конга играбельным персонажем. Поэтому он должен был взять на себя роль Полины, беспомощного похищенного персонажа, а новым главным героем предстоит стать Донки Конгу-младшему, не такому большому, но более подвижному. Игра вновь будет названа в честь героя, наподобие «Миссис Пакман» — самого успешного сиквела в истории. Оставался еще один персонаж и еще одна вакантная роль. Миамото знал, что хорошее произведение всегда разрушает ожидания публики, заставляет проникнуться злодеем и увидеть темную сторону того, кого все считали героем. Так антагонистом и жестоким хозяином, который держит нового питомца в клетке, стал. Марио. И к тому же он пытается убить отпрыска Донки Конга, который пришел освободить отца. Буквально новая глава во взаимоотношениях героев и во всей истории. Компании, которые заплатили большие деньги, чтобы наклеить на упаковку своих продуктов улыбающегося Марио и скалящегося Донки Конга, наверняка были в шоке. Нельзя так обращаться со своим брендом. Миамото обвиняли в том, что он не знает своих персонажей. И это в то время, когда персонажи в играх едва просматривались. Но «Донки Конг Джуниор» при всем желании нельзя назвать ошибкой, пусть даже она слишком сильно обманула ожидания. Одна кнопка для прыжка осталась на месте. Но в дополнение к этому «Донки Конг-младший» научился лазать по цепям и лианам. На них висели различные предметы, и герой одним прикосновением мог сбрасывать их на врагов. Это заменило молот. И враги. В игре появились летающие медвежьи капканы с клацающими зубами и звенящими цепями. Желто-фиолетовые прыгающие птицы, которые с высоты пикировали на донке Конга-младшего. Антропоморфные искорки электричества, медленно-медленно прокладывающие себе путь по цепям. Миамото сделал два паттерна движения капканов, а чтобы дать подсказку игроку, покрасил их в разные цвета. Это станет традицией в играх Марио. Перекрашенные спрайты всегда атакуют по-разному. Сам Марио в начале игры появлялся со своим двойником, и вдвоем они утаскивали клетку. Возможно, это Луиджи позаимствовал на денек комбинезон своего брата. «Донки Конг Джуниор» стало не тем сиквелом, который все вокруг ждали. Но ведь в свое время никто не ждал и оригинальный «Донки Конг», которая вышла из морской пены шутера про инопланетян. Марио и «Донки Конг» на упаковке любого продукта означали для Nintendo практически неисчерпаемую золотую жилу. Поэтому в 1982 году компания, скрестив свои виртуальные пальцы, выпустила новую игру в свет. И та стала хитом. Строго говоря, она достаточно сильно отличалась от «Донки Конг». Не была ни сиквелом, ни улучшенной версией, а скорее новым набором уровней для прохождения, и поэтому почти никак не сказалось на популярности оригинала. Nintendo и Марио сделали из этого правильные выводы. Героя франшизы можно вставлять в самые разные игры и не бояться перенасытить рынок, если игры действительно разные. Как показывает история, многие франшизы вроде «Арми Мэн» или «Звездных войн» до этого вывода к своему огорчению не дошли. В это же время «Калика» готовилась к выходу на рынок своей «Калика Vision с эксклюзивными правами на «Донки Конг». Но тут с компанией связались представители MCA Universal, которые захотели обсудить возможные инвестиции. Стивен Кент в своей книге «The Ultimate History of Video Games» Пишет, что прошедшая встреча, на которой присутствовала и главная звезда Universal Стивен Спилберг, больше походила на резню, чем на обсуждение. Едва главы компаний зашли в переговорную. Президент Universal без лишних церемоний заявил, что засудит, читай, уничтожит «Калика», если та начнет продажи «Калика Visions с «Донки Конг». По словам Universal, игра была плагиатом Кинг-Конга, то есть их интеллектуальной собственности. Телетайп, в те времена электронной почты еще не было, полученный в офисе Калика, гласил «ликвидировать все продукты, связанные с Донки-Конг, полностью свернуть рекламные кампании и вернуть каждый цент, который принесла обезьяна». Это же сообщение пришло в Nintendo of America. Калика, пытаясь обеспечить релиз Калика вижн сразу же согласилась отчислять Universal 3% от объема продаж. Такой кусок пирога стоил почти 5 миллионов долларов. Калика не стала сообщать об этом решении Nintendo, и это выглядело как минимум странно, учитывая, что суть претензий заключалась в воровстве японцами чужой собственности. Первоначально Nintendo ответила на телетайп примерно так же, как и Калика. «Мы готовы заплатить. Давайте поскорее покончим с этим». Денег у компании хватало, судебное разбирательство явно обошлось бы дороже 5 миллионов долларов. Все в игровой индустрии понимали, что успех не может не привлекать подобные иски. Если не Atari или Magnavox 100 Universal, подождите, 7 миллионов? Тогда у юриста Nintendo of America Говарда Линкольна случилось прозрение. Линкольн, который когда-то был адвокатом Элла Стоуна и Рона Джуди, весь прошлый год занимался тем, что защищал торговую марку Donkey Kong, обеспечивая лицензионные отчисления на миллионы долларов. На многие миллионы долларов, если точнее. У Nintendo было достаточно средств, чтобы бороться в суде, если в компании этого захотят. В конце концов, теперь это не стартап на 6 человек. Но Линкольн провел некоторые исследования и выяснил, что у Nintendo Есть потрясающий аргумент против Universal. Донки-Конг и Кинг-Конг это разные животные. Аракава досадовал, что просто не заплатил денег, как хотел Ямаути, но Линкольн убедил его, что это правильное решение. Все три стороны собрались в Лос-Анджелесе, на заднем дворе штаб-квартиры Universal, чтобы попытаться урегулировать спор. На встрече с представителями Universal и «Калика», которые все еще не сообщили о своей капитуляции в сторону Nintendo, представляли Аракава и Линкольн. Они сходу заявили, что Universal, если опустить юридические термины, городит Чепуху. На рынке полно нелицензированных продуктов с Кинг-Конгом. И у Universal к этому нет никаких претензий. Истинная причина заключается в деньгах Nintendo. Калика трусливо пыталась убедить японцев пойти на уступки, но те и не думали соглашаться. Universal пообещал отправить целую кипу документов, подтверждающих их права на Кинг-Конга. В рамках судебной битвы сделать это, конечно, нетрудно. Гораздо труднее доказать, что Дон Кинг-Конг является плагиатом Кинг-Конга. Никому и в голову бы не пришло попросить судью или присяжных определить, как именно видеоигра — может ущемлять фильм. Но типа документов так и не дошла до Редмонда. Когда Nintendo снова запросила материалы, Universal вместо этого отправила требования о выплате лицензионных отчислений. Это наводило на определенные сомнения относительно серьезности их аргументов. Балансируя на самой тонкой грани, Nintendo назначила представителям Universal новую встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Подобные встречи назначаются только, когда есть что обсуждать. Например, капитуляцию Нинтендо. Президент Юниверсал прибыл лично, рассчитывая, что противник падет к его ногам и согласится платить. Но Линкольн и Ракава лишь повторили уже сказанное. Они ничего не нарушали и платить не намерены. Цитируя Ice Cube, скинули их как в Донки Конг. Он был в шоке рассказывал потом Линкольн. Universal занималась фильмами, и это будто находило отражение в их действиях. Масштабные, дерзкие, крайне завораживающие, но эфемерные, как туман над островом Черепа. Nintendo в свою очередь, производила игры. И юрист компании только что заработал важное тактическое преимущество, не пошевелив и пальцем. И тут как будто ситуация была еще недостаточно сложной, В дело вступил третий игрок — Тайга Электроникс. Тайга владела эксклюзивными правами на выпуск «Карманной игры» по мотивам Кинг-Конга. В Universal осознали, что если все права будут у Тайга, а Донки Конг — это калька с Кинг-Конга, то тогда Тайга останется единственным правообладателем Донки Конг. До кучи сама игра «Кинг-Конг» от Тайга представляла с собой бесстыжую копию Донки Конг. Слоев иронии в этой истории больше, чем в Лазанье. Universal спешно отменила проект. Тайга пришлось менять бочки на бомбы, а вместо наклонных платформ сделать прямые. Еще их герой получил каску пожарного. Universal продолжала упорствовать, подав в суд не только на Nintendo, но еще и на шесть сторонних компаний, которые приобретали лицензии на Донки Kong. Отступные согласились заплатить все, кроме двух. Милтон Брэдли — они выпускали настольную игру и платить отказались, и Релстон Пурина, производители хлопьев с «Донки Конг». От их предложения в жалкие 5000 долларов отказались сами Universal. Прибавив сюда выплаты от «Калика», можно посчитать, что процесс уже принес компании кругленькую сумму, хотя еще даже не начался. В этом заключается преимущество угроз судебного иска. Маленькие компании запугать так легко, что это почти узаконенная форма грабежа. Nintendo наблюдала за всей ситуацией из зала суда. Говард Линкольн нашел для процесса первоклассного адвоката по имени Джон Кирби, который представлял Nintendo. Процесс компании Universal City Studios против компании Nintendo Co. длился 7 дней. Кирби выслушал аргументы Universal. В обоих произведениях и есть похожий сюжет обезьяна по имени Конг. Поэтому платите нам. Кирби, в свою очередь, подробно разобрал каждое отличие игр от фильмов. Он зачитал разъяснения Сигару миямота в которых подробно описывалась история создания «Донки Конг». Затем Кирби перешел в наступление. В 1975 году Universal выиграла суд у компании RKO, создателей оригинального фильма «Кинг-Конг». «Юниверсал» в качестве решающего аргумента сделала упор на то, что «Кинг-Конг» с момента выхода фильма в 1933 году стал общественным достоянием. Следовательно, Universal не должна ни цента, ведь образ «Кинг-Конга» может использовать кто угодно по своему усмотрению. Авторские права не распространяются на «Кинг-Конга» так же, как на Геккельбери Финна. Кирби подал прошение отклонить иск в упрощенном порядке. Прошение было удовлетворено. Даже слово высокомерие недостаточно точно описывало поведение Universal. Компания с чистой совестью публично требовала миллионы долларов и начала полдюжины судебных процессов, основываясь на утверждениях, которые, как было также публично доказано, являлись ложью. О чем они вообще думали? Судья Роберт Усвит не оставил от Universal и камня на камне и его постановление было жестким и однозначным. Во-первых, Universal не владела правами на Кинг-Конга. Во-вторых, даже если бы и владела, Донки Конг не был копией Кинг-Конга. В-третьих, даже если бы и был, это можно считать пародией, которая не нарушает ничьих прав. Свид продолжал. Каждая компания, которой Universal направляла свои требования, получала право подать в суд и вернуть уплаченную компенсацию с возмещением ущерба. Но в этом деле действительно всплыло нарушение авторских прав. Судья Свит постановил, что игра Кинг-Конг от Тайга представляет собой явную кальку Donkey конг даже после внесения поверхностных правок, пожарного. Поэтому Universal обязывалась выплатить Nintendo лицензионное числение за продукт Тайга. Едва ли Universal можно было наказать еще строже, если только постановить выплатить роялти Планете Земля за использование ее образа в логотипе компании. Universal подала апелляцию, поэтому суд растянулся еще на пару месяцев. Она проиграла все дела. В конце концов, суд обязал кинокомпанию покрыть судебные издержки Nintendo почти на 2 миллиона долларов. Это не считая расходов на все прочие судебные заседания и миллионы трат на злонамеренное использование буквы закона в попытках доказать, что «Донки Конг» и «Кинг Конг» — это одно и то же. Вернула свои деньги и «Калика». «Юниверсал» инвестировала в акции компании, но их нежелание отстаивать свои позиции стало достоянием общественности. Как и «Атари», «Калика» работала над моделью собственного компьютера. «Адам», который планировала поставлять в комплекте с дискетой «Донки Конг». На торговой выставке в Чикаго, где и представили «Адам», на компьютере была запущена именно «Донки Конг». Но затем с Каликой связались юристы Atari. Nintendo продала им все права на выпуск игры для дискет, и теперь «Донки Конг» стала эксклюзивом для компьютера Atari 800. Калико утверждала, что эти права, как часть консольной лицензии, остаются за ними. Пришлось вмешаться Ямаути и угрозами заставить отозвать все копии. Ямаути смело брал Калика на слабо, потому что прекрасно помнил, как та прогнулась под Universal. В этот раз произошло то же самое. Версия игры на дискетах для компьютера Atari 800 так и не вышла в свет. В свою очередь, победа Nintendo оказалась беспрецедентной. Большинство игровых компаний в такой ситуации либо уходили с рынка, либо поглощались игроками покрупнее. Но Нинтендо не побоялась столкнуться с грозным обидчиком лицом к лицу. Как мальчик в драке с хулиганом чувствует, что стал мужчиной, так и Нинтендо в полной мере осознала свою силу. И на это потребовалось всего два года. Что касается Говарда Линкольна, то он получил повышение и стал вице-президентом компании и генеральным юрисконсультом. А адвокату Нинтендо Джону Кирби подарили парусную яхту. Она стоила 30 тысяч долларов и получила название, разумеется, «Донки Конг». Также Кирби передавалось эксклюзивное глобальное право на использование этого названия для любых парусных яхт. И, наконец, как и в свое время мистер Сегали, мистер Кирби удостоился от Nintendo величайшей чести. С 1992 года компания выпускает популярную серию игр о милом розовом пушистом шарике. Как зовут шарик? Кирби.